Глава 9. Два сильных мага больше суток ждали на краю обрыва пришествия нового полубога. Кристофера уже и не было в помине, это они оба прекрасно понимали. Но даже несмотря на жертву, которая получилась, так сказать, случайно, жаба вечности так и не вышла. Сир Никита, белая мантия уже не выдерживала физического напряжения в теле, потому что они сутки висли в воздухе с распростертыми руками. «Может, наш покровитель не выйдет?» «Выйдет», — тихо ответил Сир. «Я послал магическую весточку нашей группе. Потерпи. Вот-вот они должны подойти». Он надеялся, что жертва одного из магов не прошла напрасно. «Вместе мы сможем увидеть великое». Он не обманул своего коллегу. Спустя несколько часов на поляне у большого разлома в земле стало на тридцать магов больше. Все они, хоть и были слабыми, но их вера была сильна. Почти одновременно, синхронно, они подняли руки к небу и забормотали забармотали. Голоса тридцати с лишним глоток разнеслись эхом. Внутри разлома послышалось легкое кваканье, а затем что-то огромное начало шлепать по воде. «Слышит! Она слышит!» — радостно завопил сир Никита. «Братья, мы скоро станем свидетелями Великого!» Он не успел договорить. Земля завибрировала. Дыра в земле, где сидел полубог жаба Вечности, начала расширяться и осыпаться. Ужас, который немного смутил веру Сира, быстро сошел на нет, когда из ямы выстрелил длиннющий язык и схватил за ноги одного из сектантов. «Она слышит нас!» Все с той же радостной интонацией закричал сир Никита. «Братья, готовьтесь!» Он оказался прав. Было к чему готовиться. Через минуту, когда из ямы полубог выплюнул остатки сектанта, показалась огромная жабья голова с мутными оранжевыми глазами. Толпа магов ахнула и еще громче начала оумать, что жабе не понравилось. Но откуда сектанты могли знать? В следующий миг огромное, по всем меркам, существо выпрыгнуло из ямы и приземлилось в пяти метрах за спинами магов. Яма же провалилась и оставила алтарь под землей навеки. Яростно крикнула жаба, даже не поворачиваясь к назойливым мухам, которые решили ее разбудить. Маги синхронно повернулись к жабе и пали на колени, спускаясь с воздуха. Каждый из них плакал, склонив голову к земле. Их бог вышел. Они стали свидетелями нового пришествия. Ведь теперь мир должен измениться. — Наша вера сильна! — закричал сир Никита, не отнимая голову от земли. — Великая! Покажи нам путь! Скажи нам, что мы должны делать! Жаба вместо ответа просто попрыгала куда-то вперед. От ее прыжков земля содрогалась. Тучи сгущались. А небо, кажется, начинало плакать, словно чувствовало предвестника будущего ужаса. «За мной!» Маг-сир Никита отнялся от земли и вскочил на ноги. «Мы должны оберегать нашего бога!» Сектанты все как один бросились вслед за быстро прыгающим монстром. Догнали его на кромке роскошного ленточного бора и потеряли. Но только на время. Жаба уныния в это время лишь изредка показывалась во время прыжка, когда можно было увидеть ее голову, мелькающую над десятиметровыми в высоту соснами. Первым делом жаба уныния уничтожила одинокую избушку, случайно, перепрыгивая широкую траншею. Затем одним ударом языка уничтожила целое стадо диких оленей, вкушая их. А после... Когда маги вновь нагнали ее и начали бормотать свое монотонное ооо, она сожрала бедного пинчушку, который вместо того, чтобы протрезветь и пойти домой, перепутал север с югом и ушел глубоко в лес. Прилег к пеньку, слизнул с опят влагу и в последний раз заснул. Она ищет новую жертву! Радостно завопил сир Никита. Братья, кто готов стать жертвой для великого? Лес рук показал ему, что вся секта была одной веры, безоговорочной. Только вот жабе они не нравились. Жаба искала покой. Она резко развернулась, посмотрела своими мутными глазами на надоедливых, кричащих мошек, и вместо того, чтобы убить их всех разом, просто перепрыгнула их и направилась в сторону города.